Раскладывая архитектурные планы перед заказчиком, военный инженер Вадах Синг имел обыкновение поглаживать чертежи, словно они были ручными зверьками. «Необходимость!» — свое излюбленное словечко Синг произнес, приласкав усовершенствованную схему укреплений Тхава-Лагири. уродство!» — ответил Дорн. Он стоял поодаль от стола, прислонившись к одной из массивных колонн чертежной палаты и скрестив руки на широкой груди.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 Менза из и 30 лет потратил на то, чтобы инкрустировать ворота лазуритом и арбисом. Пилигримы валят сюда толпами, лишь бы полюбоваться его творением. Они утверждают, что с эстетической точки зрения работа Менза превосходит даже врата вечности. С эстетической, улыбнулся Синг. Инженер зашагал по комнате. Струйка синеватого дыма, поднимавшегося из чашечки длинной трубки, недовольно качнулась и устремилась за ним.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 По мнению Дорна, настоящее мастерство заключалось в том, чтобы знать, когда нападать не следует. Его дед, старый аристократ Синвита, патриарх Ледяного Улья, преподал ему эту истину. Дорн был седьмым из потерянных и вновь обретенных сынов. К тому времени, когда армия его отца обнаружила Рогала, он уже стал полновластным вождем системы, правя Инвитом во главе дома Дорна. Дед скончался сорок зем назад, но новый вождь все еще укрывался его старинным меховым плащом. Люди Дорна называли его императором до того дня, пока истинное значение этого слова им не растолковало тысяча возникших в небе инвита боевых кораблей. Дорн вылетел навстречу с отцом на фаланге, единственном корабле против тысячи, но что это был за корабль? Не судно, а настоящая крепость. Император был впечатлен.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 Дорн и его кулаки, назначенные претарианцами императора, смогут отразить любую атаку. Палаты дворца вокруг Дорна были безмолвны, стены уходили глубоко в земную твердь. Лишь издали слышался приглушенный, вечный гул Астрономикона. Дворец, защищенный и обезличенный Дорном, венчал этот мир как корона из мрака. Рогал Дорн построил множество непревзойденных цитаделей.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 И все это из-за хоруса, первого среди сыновей, разжигателя бессмысленной вражды. Дурн услышал треск камня под ногами. Он опустил глаза и всадил свой кулак, имперский кулак, в каменную плиту парапета. Примарх еле почувствовал удар, а блок разлетелся в пыль. «Милорд, все в порядке!» Архамус ходил за ним по пятам с чертежные палаты. Не столь вспыльчивый, как Сигизмунд, Архамус возглавлял свиту Примарха. Сейчас он выглядел встревоженным. «Просто выпустил пар», — ответил Дорн. Архамус покосился на разбитый камень. «Помогаете мастерам Синха?» «Что-то вроде того», — Архамус кивнул. Поколебавшись и бросив взгляд на строящиеся фортификации Махабарата, он сказал. «Вы сотворили чудо, милорд». «Чудо я разрушил».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 Эти чувства слишком ничтожные, слишком приходящие для того, чтобы заставить Хоруса пойти на такое. Они могут быть поводом для спора, самое большее для мелкой стычки. Но не для того, чтобы расколоть галактику пополам. Дорн поднял глаза к ночному небу. И все же, вопреки здравому смыслу, он идет сюда. Жиллиман остановит его. Рабаут слишком далеко. Тогда Рус, Лев или Хан. Дорн покачал головой.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 Высоко над ними щиты отключились, а затем тест начался заново. «Могу я задать вам вопрос, сэр?» – проговорил Архамус. «Конечно. Чего вы на самом деле боитесь?» «Подумай над вопросом, – рогал Дорн. Первейшее из аксиом обороны надо понимать, против кого ты обороняешься, чего ты боишься, кого ты боишься». Дурн мерил шагами залы территории Катмандау, где располагались офисы адепту Стерра. Катмандау, ступенчатый город, заключенный в стенах внутреннего дворца, никогда не спал. Клерки в монашеских робах и начищенные сервиторы сновали по широким проспектам. Министры и послы вели дела под километровой высоты крыши гегемона. Вокруг Дорна вращался Исполинский, отлаженный как часы механизм империума. Именно это и принесла эра единства, сложнейшую государственную машину, плюс неисчислимое множество подчинявшихся ей миров и доминионов.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 Ангрона? Нет, не его. Дорн без сожаления размозжил бы Ангрону голову, встреться они лицом к лицу. Лоргара? Магнуса? От этих двоих всегда несло тухловатым колдовским душком, но страха перед ними Дорн не испытывал. Фулгрим? Нет. Феникс мог быть устрашающим противником, но не причиной для смертного ужаса. Пертураба? Что ж, их соперничество было давней историей.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 В этом широком, открытом ночному небу амфитеатре возвышалось 20 статуй, выстроившихся молчаливым кругом на постаментах из ауслита. Вокруг не было никого, даже стражей из гвардии Кустодес. На железных столбах тускло светились люминесцентные шары. Диаметр амфитеатра равнялся 2 километрам. Под колючими звездами он казался ареной, на которой 20 воинов вот-вот сойдутся в жестоком поединке. Второй и одиннадцатый постаменты давно пустовали.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 Еще недавно врата являли собой величественное зрелище – два позолоченных зверя, вставших на дыбы и сцепившихся лапами в яростном поединке. По приказу Дорна их заменили гигантскими серыми донжонами в черных пятнах бойницы и казематных окон. Врата теперь окружала защитная стена из серого ракрита, по краю которой, как гребень доисторического ящера, торчали лопасти пустотных щитов. Остановившись, советники примарх долго разглядывали сооружение.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 В сердце моем поселилась лишь печаль из-за того, что мне пришлось сотворить с дворцом, и все. Все ли? Не думаю. Чего вы на самом деле боитесь? Малькадор поднял руку, и в его комнатах зажегся свет. Дор нагляделся. Никогда прежде он не бывал в личных апартаментах Сигилита. Стены украшали древние изображения, осыпающиеся, подернутые узором трещин масляные полотна, заключенные в голубоватую пленку стазис-поля дымчато-бледный портрет женщины с загадочной улыбкой, большие желтые цветы, написанные грубыми мазками, пристальный взгляд и мясистые щеки старика, выступающие из бурой тени. Вдоль другой стены были развешаны старинные изорванные штандарты, зигзаги молнии, символика армии, предшествующей объединению эпохи. Ниже красовались доспехи, окруженные слабым мерцанием стазиса, отлично сохранившаяся отполированная силовая броня. Малькадор предложил Дорну вина, от которого тот отказался, и кресло, на что у примарха не нашлось возражений. «Я достиг определенного душевного равновесия», — сказал Дорн. «Я понял, чего я боюсь». Малькадор кивнул. Советник откинул капюшон и свет заплясал в его длинных белых волосах. Отхлебнув из бокала, Сигелит предложил. «Посвятите меня в детали». Я не боюсь людей, ни Хоруса, ни Фулгрима, никого из них. Я боюсь дела, за которое они сражаются, боюсь узнать причину их враждебности. Вы боитесь того, чего не можете понять? Точно, я не могу вообразить, что движет воителям и его сторонниками. Это что-то совершенно чуждое мне, что-то, не поддающееся осмыслению. Сильная оборона всегда основывается на понимании того, от чего приходится обороняться.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 «Да, он полагался на них, он верил гаданиям, он раскидывал карты на судьбу, одну страшную ночь за другой, и наблюдал за тем, что выпадет». «Облагая Терра!» «Вы в порядке, сэр?» – спросил Малькадор, поднимая глаза от карт. «Вы сильно побледнели». Дорн передернул плечами. «Курц!» «Да, Курц, вы о нем забыли или просто подавили воспоминания?»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 Феникс пересказал мне то, что Курц поведал ему. Судороги, припадки, которые преследовали Курца со времен его детства на Настрама. Видение. Курц говорил, что видел галактику в огне, видел, как наследие императора повержено в пыль, как Астартес схватились со стартес Все это было ложью, оскорблением нашего дела. И вы предъявили Курцу обвинения? Да, и он напал на меня. Думаю, он меня убил бы. Он сумасшедший.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 «А вы, Сиггелит, верите этим гаданиям?» «Давайте посмотрим», — ответил Малькадор. Одну за другой он перевернул карты. «Луна, мученик и монстр, темный король от императора. И последняя карта — башня молний». Дорн застонал. «Крепость, разбитая молнией. Дворец, дотла сожженный небесным огнем. С меня хватит». «У этой карты много значений», — возразил Малькадор подобно карте смерти она далеко не столь очевидна, как кажется. В ульях северной америки она символизирует крутой поворот судьбы. Для племен франко Италии это знание и свершение добытое через жертву. если угодно, проблеск высшей воли, которая переворачивает знакомый нам мир вверх тормашками, но взамен приносит другой величайший дар. Тёмный король лег наискос от императора указал Дорн. Малькадор фыркнул. «Я бы не назвал это точной наукой, дружище!» Они пробились через мощные фортификации Халдвани и Шигадзе. Небо пылало огнем. Несмотря на бомбардировки с орбитальных платформ и постоянные рейды грозовых ястребов и элаквингов, легионы предателей продвигались вверх по Брахмапутре, вдоль дельты реки Корнали. Огненный шторм охватил долину Ганга. Когда они преодолели внешнее укрепление дворца, шквал орудийных залпов приветствовал бурлящую, завывающую орду и шагающие боевые машины. Орудия рявкнули с каждой огневой точки тхавалагири. Лучи лазеров распороли ночь неоновыми нитями, уничтожая все, к чему прикасались. Градом посыпались снаряды. Титаны загорались, взрывались, валились на землю, давя кишащих у их ног солдат.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 «Чего ты боишься? Чего ты на самом деле боишься?» «Башня молний», — подумал Рогалдорн. «Я понимаю ее значение, свершение, достигнутое путем жертвы. Меня пугает лишь то, какой может оказаться эта жертва».